Глава 701 Хаджар, закутанный в плащ, присел на корточке. Он провел ладонью над, казалось бы, безжизненным песком сухой земли. Но там, где даже истинный адепт не увидел бы ничего, кроме следов от чужих техник, Хаджар видел больше, гораздо больше. Вот маленький след. Можно было бы подумать, что он оставлен девушкой, но на самом деле нет. Он принадлежал огромному мужчине, ростом больше двух метров, а весом под 150 кг. Орудовал этот гигант той самой секирой, которая и стала причиной смерти больше полусотни излежащих вокруг тел. Почему же след от такого богатыря оказался столь маленьким? Несмотря на свою комплекцию, воин был быстрым. Возможно, таким же быстрым, как и сам Хаджар. При этом техники, которыми он разбрасывался направо и налево, обладали мощью уровня неба. Получается, гигант не только был быстр и силен, но и обладал каким-то ненормальным запасом энергии в ядре. Хаджар слышал о таких монстрах. Все они при этом принадлежали к клану Вечной Горы. Потомки этого дома, славящегося своими кузнями и броней, действительно отличались от остальных адептов. Каждый из них, будучи небесным солдатом, обладал запасом энергии, сравнимым с рыцарем Духа, а на ступени рыцаря, таким же, как у Повелителя, тайны их техники медитации – позволявшей так расширить вместимость ядра, хранилась ничуть не менее рьяно, чем техники и наследие императорской семьи. «Это школа быстрой мечты», — произнес Хаджар. «Клан Вечной Горы?» — спросил Юниан. «Да», — Хаджар продолжил вглядываться в оставленные на поле битвы следы. «Их было девять, может, одиннадцать. Следы нечеткие». Трое из них из Вечной Горы, остальные немногим слабее. Значит, не слуги, союзники или наемники, предположил Хаджар. Хотя, скорее, союзники. Работают не очень слаженно. Вон там, — Хаджар указал немного поодаль, — они чуть друг друга техниками не ударили. Тогда точно не наемники. Что хуже, наемников можно перекупить если это, конечно, не клан «Мёртвой Луны». Но о последних ни Энену, ни Хаджару вспоминать не хотелось. Они и так постоянно ощущали на себе чьи-то пристальные взгляды. Может, чудилось, а может, и Гурт с бойцами выжидали удобного момента. Хаджар уже жил под постоянной угрозой нападения убийц. Но то было в далёком Лидусе. И тогда он мог себе позволить не обращать на покушение ровно никакого внимания. Сейчас такое понебратское отношение привело бы его к дому праотцов. «Что еще видишь?» «Два лучника», — продолжил Хаджар. «Очень толковых. Может, охотники, но скорее из военных. Значит, еще и военная академия. Тогда точно без вечной горы не обошлось». Учитывая то, что Вечная Гора поставляла в армию большую часть снаряжения, то армия души не чаяла в этих гигантах. Неудивительно, что те смогли заручиться поддержкой служивых в этом небольшом предприятии. Несколько мечников. Как минимум один из них обладает стилем ведения боя. Намного более простым, нежели у Анис, но с ним могут возникнуть проблемы. Что еще... Дальше видно плохо. Я же не всевидящий, мой лысый друг. По следам всего не расскажешь. Надо же! А я слышал легенду о старухах, которые по линиям на ладони могут прошлое и будущее прочесть. — Вот станешь старухой, попробуешь, — парировал Хаджар. Энен улыбнулся. Не в своей скудной манере, а действительно улыбнулся. Для него это означало едва ли не приступ гомерического хохота. Нам нужен план. Теперь пришел черед Хаджар улыбаться. У меня уже есть. Брови Энена взлетели вверх. Это абсолютно самоубийственный план. Ты уже говорил. Могу повторить еще раз. Ты безумен, Хаджар. Знал бы ты, мой пиратский друг... «В который раз я это слышу?» «Хватит болтать на своем языке!» В горло Хаджару уперся наконечник копья. «Еще одно слово, и сможете пить воду горлом!» Кадыка и Нена щекотал точно такой же наконечник. В отряде тех, кто смог отобрать ключ у нашедших его адептов, все же было не двое лучников. Трое молодцов, положив на тетивы стрелы, были готовы пустить опасные снаряды в полет. При этом двое копейщиков стерегли стоящих на коленях Эйнена и Хаджара. Выследить отряд не составляло особого труда. Истинные адепты, взращенные в столице, практически никогда не умели заметать свои следы. Они двигались по пустошам, надолго сохранявшим на себе каждое движение, как по мостовой в центре города. Иными словами, земля для Хаджара была как открытая книга. При желании он бы смог отследить каждую группу, покинувшую равнину, где бились за ключ. «Мы просто обсуждаем наш план», — пожал плечами Хаджар. «Какой еще план?» Одновременно в лицо Хаджару повеяло определенным кислотным запахом. Какую бы технику ни практиковал сухой долговязый копейщик, Она явно оставила на нем свои характерные следы. Во всяком случае, запах от него шел убийственный. Интересно, а такого в борделях только с доплатой обслуживают. Как мы вам придадим, всех перебьем и заберем ключ? Что? Ах ты мерзкий! Копейщик не успел договорить. Его заглушил громовой хохот. Из шатра около которого стояли на коленях обезоруженные друзья, вышел высокий мужчина. Густая черная борода, бронзово и могучие руки, стянутые плетеными кожаными ремешками. Его кулаки вполне могли сойти за кувалды, а пристегнутая к спине секира давала фору той, которой владел солнцеликий Санкиш. Хаджар бы не удивился, если бы узнал, что клан Великой Горы вел свой род от племени северян. Не варварских государств, таких как Лидус или Балиум, а с настоящего севера, того, где провел свою молодость Санкиш-Солнцеликий. Ростом богатырь действительно перевалил за два метра, причем перевалил очень хорошо, как минимум на 15 сантиметров. При этом в плечах он имел еще полтора метра. Ноги, такие широкие и мускулистые, что на них сложно было подобрать штаны, закрывала стальная юбка. Броня с нагрудником, лишенным рукавов, выглядела как латное платье. Но при этом никаких шуток отпускать по этому поводу Хаджар не собирался. Гигант выглядел настолько свирепым и могучим, насколько только возможно. Кто такие, прогремел он. Аура, шедшая от чернобородого гиганта, принадлежала рыцарю духа средней стадии, но, учитывая синие татуировки на его лице, отличительный знак Вечной горы, с легкостью можно было утверждать, что величиной запаса сил гигант оставил позади повелителя начальной стадии. Сражаться с таким на Верный путь к працам. «Хаджар-дархан», — представился Хаджар, — «а это мой друг, Энен с островов». «А почему твой друг молчит?» «Только что, если я правильно слышал, он трепался на своем родном языке. Что же теперь проглотил его?» Как по команде воины-гиганта засмеялись. Впрочем, даже их хоровое гоготание вскоре перекрыл смех самого богатыря. От него, казалось, даже земля немного задрожала. «Культуру его народа слишком долго описывать, и вряд ли тебе будет интересно об этом слушать», — гигант пожал плечами. «Тогда, думаю, наш разговор можно считать оконченным, убить их». «Постойте, постойте», — замахал руками Хаджар. Вы же еще не знаете, что мы хотим вам предложить. Гигант, уже почти вернувшийся в шатер, остановился и вопросительно изогнул правую бровь. И что же? с легкой заинтересованностью спросил он. Как мы знаем, улыбка услужливого торгаша появилась на лице Хаджара. У вас есть ключ от гробницы до Воины начали переглядываться, а тот самый. Долговязый и дурно пахнущий обратился к богатырю. Гелхат, давай я отправлю их к праотцам и...» «Что ты хочешь предложить, малец?» перебил богатырь своего союзника. Хаджар с легкостью проглотил мальца. «У вас есть ключ, а у нас...» Хаджар аккуратно, чтобы не нервировать лучников, двумя пальцами достал из рукава свиток папируса. «А у нас есть карта. Может, объединим усилия?» «Мы покойники», — одними губами прошептал Инен. Хаджар же продолжал услужливо улыбаться, но в недрах его глаз сверкал звериный драконий оскал.